Глава третья. Первый блин не всегда комом. Чтобы представить себе 50 оттенков серого, достаточно было посмотреть сейчас на Желтое море. И небо над ним. Утро выдалось на редкость хмурым. Эскадра уже привычными темпами выбиралась на внешний рейд за одну высокую воду. Пошли. навик как обычно, убежал вперед. Броненосцы и крейсера без происшествий вышли на чистую воду. Передайте мое удовольствие лейтенанту Иванову за работу его тралищего каравана. Благодушно распорядился Макаров. Есть ваше превосходительство. Константин Фёдорович обернулся адмирал к своему флагманскому минёру. Да, Степан Усипович, немедленно подошёл капитан второго ранга Шульц. Считаю, что мины заграждения на броненосцах и крейсерах совершенно не нужны. По возвращении заботьтесь пожалуйста, чтобы их сдали в порт со всех кораблей первого ранга. «Считаю, что на судах они не только бесполезны, но еще и создают дополнительную опасность при возможном подрыве на мине или минной же атаке. А применение мы им найдем. Того, что находится на борту Амура и в порту, явно недостаточно для заграждений, которые я планирую». «Есть!» Флагмин был слегка удивлен, но возражать не стал. «Константин Федорович», — добавил проблем Шульцу командующий, — «если у вас имеются контраргументы, обязательно выскажитесь, но не сейчас». Подумайте. Петропавловск рассекал форштевнем волны, Полтава следовала в его кельваторе, чуть по отстав шли пересвет под флагом контр-адмирала князя Ухтомского и победа. Правее держались крейсера «Баян», «Аскольд» и «Диана». Слева миноносцы первого отряда. Броненосцам. Поворот все вдруг на восемь румбов влево. Макаров не стал зря тратить время и уголь, Поход и тренировка в маневрировании вполне себе могли быть два в одном. «Все ответили, ясно вижу», — гаркнул сигнальщик через 20 секунд. «Исполнять». Броненосцы достаточно дружно стали разворачиваться в указанном направлении и минуты через две уже шли строем фронта. Пересвет, правда, в начале поворота слишком лихо взял влево и нацелился было на курс победы, но бойсман достаточно быстро сориентировался и броненосец нормально вписался в общий строй. Через 20 минут снова дружно повернулись и пошли строем кильватора. На этот раз получилось еще менее гладко. Потребовалось приличное количество времени, чтобы корабли смогли выровняться в линию. «Да уж, господа», — мрачно выдохнул Макаров, — «учиться нам еще и учиться». а ведь в линии всего четыре броненосца». «Ваше превосходительство», — влетел на мостик лейтенант Шереметьев. «Что такое?» «Сновика передают, что наблюдает на Норде множество дымов. Курсом к нам». «Так, ну и что это значит?» «Тога решил вернуться к Артуру?» «Японцы решили высаживать десанту Квантуна раньше?» «Идут очередные брандеры?» «Радируйте Шульцу, чтобы приблизился сколько возможно, и выяснил состав вражеского». А Макаров-Марков не сомневался, что отряд именно вражеский. «Отряда. Эскадре пока курс не менять». Особого риска не было. Броненосцы Артурской эскадры не настолько далеко оторвались от родного порта, а превосходство в эскадренной скорости у Тога имелось минимальное. Пара узлов». Сам же «Новик» вообще почти не рисковал. Один из самых быстроходных, если не самый быстроходный крейсер в мире, вполне мог себе позволить приблизиться к любому противнику на расстояние, с которого его, во-первых, было не поразить, а во-вторых, с этой дистанции можно было выяснить всё. Состав вражеской эскадры, во всяком случае, без проблем. Осталось ждать донесения от нового командира истребителей. Ну что же, новому командиру на века, капитану второго ранга Максимилиану Шульцу, приходилось в первом же выходе в море держать экзамен и доказывать, что он достоин занять место любимца всей эскадры Эссена, которого Макаров назначил командовать Севастополем. ну алярм всё-таки по эскадре объявите. Заодно и мы с вами, Андрей Константинович, пока посетим носовую башню и батарею 6-юймовых пушек. Посмотрим, насколько готовы к бою комендоры. «Есть ваше превосходительство!» — немедленно отозвался флагманский артиллерист лейтенант Мякишев. Пока спускались с мостика и шли в носовую башню, с командующего порывом ветра чуть не сорвало фуражку, но Степан успел цапнуть улетающий головной убор за козырёк и потуже натянул его на голову. здравие желаем вашему превосходительству!» Перед Макаровым вытянулись как командир башни Мичман Окунев, так и все матросы, входившие в состав боевого расчёта. здравствуйте мичман здравствуйте братцы ну что готовы японцам морду набить так точно ваше превосходительство матросы дружно и не сговариваясь выдохнули ответ практически хором «Поскорее бы только ваше превосходительство продолжил уже сольно дюжий комендор яченко прикрикнул на него командир башни оставьте мичман улыбнулся сквозь бороду адмирал вам же и самому в бой не терпится покажите ко мне лучше ваши пушки Степан изначально ставил себе совершенно конкретную цель при посещении башни, поэтому и прихватил с собой флагарта. «На скольких болтах держится кроншток?» «На шести, ваше превосходительство!» «Андрей Константинович, какой запас прочности по сравнению с давлением внутри компрессора это даёт?» «Прошу простить, ваше превосходительство», – ошарашенно посмотрел на адмирала Мякишев. «Я не выяснял. Думаю, что около двадцати процентов запаса прочности мы имеем». «Около меня не устраивает. А если один из болтов отдастся?» «Ну», — замялся артиллерист, — «кроншток может вырвать, не так ли?» «Маловероятно, ваше превосходительство. А мы обязаны учесть и самую малую вероятность. Могу, кстати, описать последствия. Контршток вырвало, жидкость из компрессора вытекла, орудие, уже ничем не сдерживаемое при откате, ударило в связное кольцо, лопнуло параллель рамы, Ну и ещё россыпь всевозможных больших и малых неприятностей. В результате пушка не просто вышла из строя в бою, но и вообще невосстановима в условиях Артура. Не так ли? возгущаете краски, ваше превосходительство. Степан знал, что ничего он не сгущает. Именно по такому сценарию и вышла из строя 12-дюймовка Севастополя в реальной истории. Может и так. Но подстраховаться необходимо. Распорядитесь, чтобы артиллерийские офицеры на всех судах, во-первых, проверили затяжку всех болтов, а во-вторых, озаботились более надёжным креплением. Думаю, стоит увеличить их количество до двенадцати. Ваше превосходительство. В башню зашёл ещё один флаг-офицер, лейтенант Азарьев. Сообщение с сновика. Читайте. Вижу три броненосца. За ними ещё большие корабли. Меня преследуют четыре бронепалубных крейсера противника. Возвращаюсь к эскадре. Ясно. Идёмте на мостик, господа. Значит, Тога всё-таки не ушёл к месту базирования на севере Кореи. Значит, планирует ещё что-то возле Артура в ближайшее время. Что? Очередную попытку закупорить выход брандерами? Ещё раз обстрелять город и порт? Прикрывает высадку десанта? Последнее с можно было отмести. Даже после гибели Петропавловска и выхода из строя Победы японцы далеко не сразу посмели высаживаться в Бицзево. По этой же причине маловероятно, что противник станет столь опрометчиво пережигать уголь и расходовать ресурс механизмов, чтобы лишний раз пострелять по Артуру. Почти наверняка идут брандеры». «Что на век? Немедленно по прибытии на мостик обратился адмирал к командиру броненосца. «Идёт к нам, ваше превосходительство. Неприятель у него в сорока кабельтовых за кормой. Удерживает это расстояние. Сколько от него до нас?» «Трудно сказать. Миль пятнадцать-двадцать». поднять сигнал Баяну и Аскольду, идти на помощь. Диане – оставаться при эскадре. Эскадре – приготовиться взять курс на Артур в строе фронта, чеканил распоряжение командующий флотом, вглядываясь в горизонт. Рейценштейн, командующий крейсерским отрядом, отреагировал практически немедленно. Названные командующим корабли, густо задымив, стали быстро набирать ход и устремились на помощь Новику. «Сколько до Артура, Александр Александрович?» обратился Макаров к своему флагманскому штурману. «Около сорока пяти миль», немедленно отозвался подполковник Коробицын. «То есть практически ничем не рискуем? Четыре часа хода. А пока Тога или кто-то у него командует отрядом достанет нас до дистанции действительного огня? Нет, вообще ничем не рискуем. А вот он серьёзно, если, конечно, осмелится нас решительно преследовать». Через некоторое время от горизонта донеслись звуки канонады. Большие крейсера порт артурской эскадры открыли огонь по японцам. Те, разумеется, ответили. «Ваше превосходительство!» Рейтсенштейн передал, что преследуют собачки. Собачками артурские моряки называли третий боевой отряд вице-адмирала Дева. Такосага, Косаги, Читоси и Осина. Это были лучшие бронепалубные крейсера японского флота. Самые быстроходные и весьма серьезно вооруженные. Первые три несли по два только восьмидюймовых орудия. В русских подобным мог похвастаться лишь броненосный Баян, который почти в два раза превосходил каждого из своих японских визави по водоизмещению. Но за всё приходится платить. Тип «Токосага» при весьма приличной скорости и мощном вооружении отличался отвратительной мореходностью и недостаточной прочностью корпуса. Да и пушки среднего калибра стояли на них столь тесно, что одним попаданием можно вывести из строя сразу несколько стволов. И бой стройкой Баян Аскольд Навик мог закончиться весьма плачевно для крейсеров страны ямата. Понятно, что подходящие броненосцы, вице-адмирала Насиба, не дадут русским достаточно времени, чтобы затоптать в пучину хотя бы один из японских крейсеров. Но на таком расстоянии от ремонтной базы каждая пробоина может стать фатальной. Шустрый навик в сложившейся ситуации мог легко и непринужденно уйти от преследовавших его крейсеров. Но брат флагманского минного офицера, командир крейсера Кавторанг Максимилиан фон Шульц, справедливо решил, что не будет особого риска, если увлечь преследователей подальше от их главных сил. Тем более, что было видно, как к Зюйда подходят и весьма быстро подходят большие братья Баян и оскольт За кормой стали подниматься всплески от падений восьмидюймовых снарядов, но попасть на имевшемся расстоянии в столь суростную, относительно небольшую и постоянно меняющую курс цель, как на вик, шансы имелись минимальные. А вот крейсера «Рейтсенштейна», как только сблизились на расстояние ведения действительного огня, Немедленно обозначили, кто здесь и сейчас является хозяином пространства, обрезав корму. На веку они взяли надвигающиеся крейсера «Дева» в анфиладный огонь, всей артиллерии своих правых бортов. «Дева» прекрасно понял, чем чревато для его отряда продолжение погони. На фок-матчу Токасага взлетели сигнальные флаги, и японцы стали поворачивать, ложась на параллельный курс. А вот это уже грозило неприятностям русским. пуст и баян и оскольт каждый были значительно сильнее любого из кораблей противника но вдвоем против четверых шесть только восьдюймовых орудий в бортовом залпе третьего боевого отряда это серьезно не говоря уже о более чем полутора десятках скорострелок калибром в 120 мм и трех шести дюйммовках к этому моменту русские крейсера успели добиться трех попаданий на такосага разворотила взрывом вентилятор а у Касаги дважды рвануло в середине борта. Но теперь Рейценштейну приходилось уносить ноги, чтобы не получить какое-нибудь серьёзное повреждение, которое в виду приближающихся японских броненосцев могло стать фатальным. А попадания уже начались. Разгорелся небольшой пожар на шканцах Аскольда, и два снаряда разорвались на броневом поясе Баяна. Броня выдержала, и никаких сколько-нибудь серьёзных проблем на крейсере не возникло. «Однако пора отворачивать!» — Роберт Николаевич обеспокоенно произнёс Рейнценштейн. «Сейчас эти макаки пристреляются, и у нас могут возникнуть серьёзные проблемы!» «Полностью согласен, Ваше Превосходительство!» — кивнул Верен. «Считаю разумным не поворачивать вдруг со скольдом, а склониться на три румба влево!» «Одобряю! Командуйте!» «Ух ты!» Старший артиллерист Баяна, лейтенант Делеврон, не постеснялся прервать диалог своего командира с адмиралом. «Смотрите, второй японец!» Действительно, на Касаге за несколько секунд обозначилось аж четыре взрыва. Рвануло на баке на первой трубе, посередине борта и в палубной батарее. «Вот это чешет аскольд!» – восхищенно выдохнул Рейценштейн. «Громадчиков вошёл в азарт! Может, погодим, отворачивать, а?» «Вам решать ваше превосходительство», – мрачно процедил сквозь зубы командир крейсера. «Но я не стал бы обольщаться результатами удачного залпа. такой же может случиться и у японцев». «Разумно. Я, пожалуй, действительно увлекся. Командуйте к повороту». Русские крейсера отвернули, Дэва активно преследовать тоже не стал и просто сел на хвост, чтобы продолжать разведку для адмирала Насибы. С баяна передают... «Три броненосца, два броненосных крейсера, четыре малых. Собачки, ваше превосходительство», — доложил Шульц. «Ход броненосцев около двенадцати узлов. Расстояние до нашего крейсерского отряда около пяти миль. От Рейтенштейна до нас ещё три». «Александр Александрович», — повернулся адмирал к флагманскому штурману. «А до Артура сколько?» «Около шестидесяти миль», — немедленно отозвался подполковник Коробицын. В голове Степана сразу же защёлкал калькулятор. До базы около пяти часов хода. Японцы добирают нас. Насколько? Пусть на три-четыре узла. Со стороны моря или берега. Плюс время на разворот. Чтобы нагнали в 10-15 милях от Артура. Или лучше в 20. Поднять сигнал. Повернуть последовательно на 16 румбов. Иметь ход 11 узлов. Флаги взлетели на фок мачту Петропавловска. Броненосцы стали послушно разворачиваться на обратный курс. «Передать на новик. Идти впереди эскадры на расстояние 5 миль». Трехтрубный красавец, только что догнавший эскадру, немедленно добавил хода и пошел разглядывать, что делается по курсу. Через 7 минут, когда главные силы Тихоокеанской эскадры уже развернули свои тараны на юг, броненосцы нагнали и Баян со скольдом а с концевой победы стала поступать информация о приближающихся японцах. о том, что их корабли-линии увеличили скорость и явно догоняют артурцев. Удалось уже разглядеть, что на броненосных крейсерах по две трубы с между ними. Понятно. Для Маркова это не было новостью, но озвучить новую информацию для подчинённых он не приминул. Ниссины Косуга не только прибыли в Японию, но и введены в строй. Какова скорость японцев и направление движения? Ответ последовал через несколько минут. Скорость 14-15 узлов. На траверс Победы выйдут приблизительно в 40 кабельтовых соста. Степан Осипович обеспокоенно обратился к командующему Молос. Не прибавить ли хода хотя бы до 13 узлов? Иметь 11, хладнокровно отозвался Макаров. Сновика передали, что впереди горизонт чист. С мостиков русских броненосцев и не только с мостиков. Моряки напряженно наблюдали за приближающимся противником. Теперь уже стало совершенно очевидно, что настигали артурскую эскадру «Катсусе», «Сикисима», корабль типа «Исима» и два грибальдийца «Ниссин» и «Косуга». Первый пристрелочный выстрел с японского отряда вздыбил воду далеко от борта концевого русского броненосца. Второй снаряд лёг уже поближе. «Поднять сигнал, поворот последовательно пять румбов влево, иметь ход четырнадцать узлов», — спокойно произнёс командующий флотом. Через пару минут бронированная колонна русских направилась на перерез курса адмирала Насибы. Макаров явно угрожал сделать японцам кроссинг Т, если те не одумаются и продолжат погоню. На вражеском флагмане не сразу поняли, что скорость порт-артурцев достаточно серьезно возросла, и Петропавловск вместе с ведомыми им кораблями опасно приближается. Чтобы не подставиться под сосредоточенный огонь с русских броненосцев, приходилось отвернуть Маристия. «Начинайте пристрелку!» Левая носовая башня Петропавловска грохнула выстрелом. Недолёт, но совсем небольшой. Ещё раз громыхнула Всплеск встал уже совсем рядом с бортом поворачивающего сики -Симы. Можно было считать накрытием. Дистанция нащупана. На мачты русского флагмана взлетели сигнальные флаги и с минимальной паузой после этого зарычали левым бортом все четыре броненосца и пристроившиеся к ним в кельваторе Баян. Но если второй мотеллот японской линии прошел точку поворота без повреждений, то следовавшему за ним Ясими русские комендоры подарили несколько попаданий. Стал заметен разгорающийся пожар в районе кормовой рубки. Акасуга входил просто в лес из водяных столбов, за что и поплатился значительно серьезнее. Около десятка русских снарядов угодили в одно из лучших созданий фирмы «Ансальда». Из них два 12-дюймовых и один десяти Разворотила носовую трубу, выбросила чёрным дымом из середины борта. Стал разгораться нешуточный пожар в кают-компании. Замолчали обе палубные шестидюймовки правого борта. Капитан первого ранга Токинуоти, видя, что творится на сестершипе Ниссина, благоразумно отвернул из эскелеватора. Но и его крейсер успел схлопотать в разлуку десятидюймовый гостиниц в кормовой каземат шестидюймового орудия. 225 килограммов смерти вломились в каземат, разбрасывая вокруг как обломки конструкций, так и обрывки ещё недавно живой плоти. Потом 3 килограмма пероксилина, мгновенно превратившись в горячий газ, разнесли изделия Путиловского завода на осколки, которые с визгом разлетелись в стороны, уничтожая на своём пути всё живое и неживое. А если учесть, что почти каждый из них сделал несколько рикошетов, Из расчёта правого кормового шестидюймового орудия «Ниссина» не выжил никто. Степан из боевой трубки Петропавловска с удовольствием пронаблюдал, как отворачивают с курса оба броненосных крейсера японцев. И не просто отворачивают, горят. «А ведь получилось, ваше превосходительство!» Яковлев не сдерживал своих эмоций. «Устроили нашим узкоглазым друзьям горячий коридор. Возможно, есть смысл теперь атаковать броненосцы?» «Поумерьте свой азарт, Николай Матвеевич!» Спокойно ответил командующий командиру Петропавловска. «Не стоит лишний раз играть в Орлянку с Фортуной. Идём в Артур. Прикажите поднять сигнал. Поворот на пять румбов вправо, все вдруг. Отходить к порт Артуру строим пелинга И пусть кораблей доложат о повреждениях и потерях». Все, кто находился в рубке, с различной степенью удивления посмотрели на Макарова. Этот, всем известный своей лихостью и приверженностью к риску адмирал, приказал отступать, добившись успеха в завязке сражения. Но возражать никто не стал. На разворачивающейся домой Петропавловск поступили доклады с остальных броненосцев. Достаточно утешительные доклады. Убитыми и ранеными на эскадре потеряно 23 человека. Самое серьезное повреждение – развороченная средняя труба пересвета, Но эскадренный ход он поддерживать способен. Японцы преследование прекратили. Контрадмирал Насиба понял, что пока он будет ждать присоединения Касуге и Ниссина, русские успеют уйти так далеко, что нагонит он их не ранее, чем те войдут в зону действия береговых батарей Порт-Артура. А преследовать только тремя броненосцами весьма чревато. К тому же кормовой огонь Полтав по мощности слегка превосходил носовой любого японского броненосца. Да и главная задача сегодня для отряда Носибы была совершенно другой – обеспечить переход до порта Артура 12 Брандером, который вёл к русскому порту капитан второго ранга Хаяси. Почти весь соединённый флот был привлечён для обеспечения данной операции. Всё остальное на данный момент являлось вторичным. Добровольцы со всех трёх эскадр вели сейчас на юг гружённые камнями и горючим пароходы, чтобы затопить их в проходе с внутреннего рейда и наглухо запечатать в порту основные силы русских. Конечно, было бы весьма соблазнительно заманить преследованием Макарова подальше на север, где Тога непосредственно конвоировал Брандеры силами ещё трёх броненосцев и двух броненосных крейсеров. Но командующий Тихоокеанским флотом рисковать не стал. Что вообще-то на него не похоже. Может, стоило их атаковать, Степан Усипович? осторожно поинтересовался у адмирала Малас. — Ни в коем случае, — мрачно бросил Макаров, — имеющимися силами решительные результаты недостижимы, а вот заработать серьёзные повреждения от их ответного огня мы очень даже могли. — Да они тут, я думаю, не случайно. Подозреваю, что готовится очередная атака брандерами на проход. Степан, конечно, не подозревал, а знал, что если не сегодня, то завтра японцы попытаются еще раз затопить свои пароходы в устье выхода с внутреннего рейда. Поэтому попрошу вас заранее телеграфировать Лощинскому, чтобы приготовился к этой ночи и заранее вывел все канонерские лодки и весь отряд Елисеева на внешний рейд. Оповестите готовящиеся атаки и береговые батареи. Сегодня ночью спать вряд ли придется.